Глава 35. Переоценка доказательств инспектора Станислава Тихонова. Я отворил дверь в кабинет, и от необычности обстановки, от напряжения и неизвестности всего происходящего у меня перехватило дыхание. Я сделал три шага вперёд, миловк встал смирно и срывающимся голосом доложил: "Давай, сгинул, лейтенант. Капитан Тихонов по вашему приказанию прибыл. — Здравствуйте, капитан. Садитесь. За отдельным сбоку стоящим столом для совещания сидело пятеро. И пока я шел к своему стулу, рассмотрел их. С края Шарапов, за ним в полоборота ко мне, в широкоплечье молодой брюнет, потом наш комиссар, начальник Мура, напротив него начальник центра розыска страны, комиссар Кравченко, и в торце стола. Борисов. Я в первый раз видел так близко Борисова и очень сильно удивился. Если бы не золотые важные очки, про него можно было бы сказать совсем молодой человек, ему, наверное, только-только перевалило за 40. Вообще-то за 9 лет работы в милиции я видел замминистров главным образом в художественных кинофильмах. И с некоторым разочарованием обнаружил, что ни одного из обязательных атрибутов кабинета киногенерала здесь нет. Менент был совсем небольшой, ну, может быть, чуть-чуть просторнее, чем у Шарапова. Не было деревянных панелей на стенах, тяжёлых штор, всех этих раздражающих меня барских апартаментов с громадными гостиничными мягкими креслами, какими-то пуфами и почему-то всегда пустыми, полированными столами. Стол Борисова был придавлен двумя кипами бумаг, аккуратно расположенными с обеих сторон. По-видимому, в одной были отработанные, а в другой еще не рассмотренные. Рядом, на столе поменьше, стояли телефоны. Вот телефонов-то было предостаточно. Министерский, циркулятор, городской и еще масса всяких аппаратов, назначения которых я и не представлял. И мне стало интересно, как он сам разбирается, когда они звонят. Нелепые часы башни в углу кабинета захрипели и раздались какие-то странные кашлеющие удары. Бам, ках, э. Бам, ках, э. Борисов мотнул головой в сторону часов. Профессор Лурия утверждает, что мои часы идеально воспроизводят бронхиальный спазм. Все засмеялись. Я сел за стол против широкоплечего брюнета, взглянул ему в лицо и обмер. с очень строгим, официальным выражением лица, улыбаясь одними глазами, на меня смотрел ангел Веселинов. У меня, наверное, был заворожённо дурацкий вид, потому что ангел не выдержал игры и захохотав, сказал Борисову: "Друг, генерал, моя жена Настя велела мне в первый же день встретиться в Москве с Тихоновым. Но она и не думала, что вы мне в этом поможете". Я еще находился в столбнике, и для всех это было очевидно, наверное. Поэтому Борисов сказал, «Ну ладно, для отдыха и приветствия друзей объявляю двухминутный перерыв». Мы обнялись, и только тут я окончательно понял, что это ангел Стоянов-Веселинов. Мой веселый, хитрый друг-ангел, с которым мы не виделись девять лет. и который, как раньше, называют жену по-болгарски «женщина», а «женщину-жена». Что именно он — офицер связи, о котором говорил Шарапов. И, по-видимому, он заканчивает в Софии дело, начатое мной здесь. Похотун, насмешник и забияка, от проделок которого больше всех страдал два Петра и называл в сердцах Архангелом. Парень, о котором я совсем недавно думал, с которым мы искали... и не нашли мой седьмой некупленный билет моя мать считал его единственным приличным моим приятелем называла только ангелочком и мы вместе с этим приличным приятелем по ночам воровали для его Насти из ботанического сада какие-то как он говорил отдельные то есть особенные цветы обменивались шпоргалками на экзаменах водили один грузовик на целине А Гогов Иванов тогда он ещё не ездил по стене в парке Горького. Учил нас всяким гоночным трюкам на мотоцикле. Мой друг Ангел, который смешил нас всегда выражениями вроде "став пальто", вместо "положи пиджак". И утверждая любую затею, кричал призывно и весело: "Ай дай!". Именно он физкал меня в объятиях в кабинете Борисова, когда я сам попал в первые в жизни Наш разговор состоял из одних междометий и длилась бы, это, наверное, долго, если бы Борисов не сказал: "Перерыв закончен. Мы вас слушаем. Давайте, Веселинов". Андил подмигнул мне, шепнув: "Да говорить успеем". Он вернулся за стол, достал из портфеля большой лист бумаги, и я понял, что это оперативная схема. Шайка располагалась скоростными машинами «За несколько часов они могли пересечь всю страну», — сказал ангел. Это и осложнило на первых порах следствия. Ведь, говоря откровенно, никому и в голову сначала не пришло, что дерзкие кражи и мошенничество, совершаемые почти одновременно в разных городах страны, дело рук одной шайки. Ангел показал нам схему, на которой разноцветными условными значками были помечены преступления в Софии, Ловдеве, Руси, Варне, Плевене, и многих других городах. «Вас легко понять», — сказал, разглядывая схему Кравченко. «Насколько я помню, в республике никогда подобных шайк не было». Ангел кивнул, а начальник Мура заметил завистливо. «У них оперативная обстановка круглый год, как на курорте». «Благодать!» «Ну вот эта компания и показала нам курорт». повернулся к нему ангел. Размах и дерзость преступлений потребовали вмешательства министерства. И только тогда мы обратили внимание на их сходство. Одинаковый почерк, так сказать. А в чём, простите? По любоподстол шарапов. В дерзости, в ловкости. Глаза ангела заблестели. В методах. Вот смотрите. Он развернул следующую схему. В большинстве случаев в двери отжимались одним и тем же инструментом. Замки сейфов высверливали электродрелью. А потом шёл вход. Эм... Ангел задумался, припоминая русское название, сделал выразительный жест рукой. А эм... по-нашему пеший крак. Гусиная лапа, догадался я. Вот-вот, закивал ангел. Дальше. Кражи совершались только на первом или втором этаже. Чтобы в случае чего можно было выпрыгнуть. и только из помещений с двумя выходами понятно интересно что обычных вещей даже дорогих воры не брали только деньги драгоценности золото камни и тому подобное за приверженность к злату население очень скоро прозвало их златорями а пальцы где-нибудь остались спросил кравченко да в нескольких местах причём одни и те же Ангел поднял над столом дактокарту. Но что интересно, работала, несомненно, группа, а следы оставлял только один. Мы предположили, что остальные судимы прошли дактилоскопическую регистрацию и, наверное, даже спят в перчатках, не то что воруют. Короче, оставалось немногое. Установить жуликов и выловить их. Но они, скорее всего, не могли. имели противоположную точку зрения на этот вопрос. Циркулюс вициозус, улыбнулся Борисов. Так точно, порочный круг, вдруг ор генерал серьёзно подтвердил Ангел. Пора был этот круг разрывать. Они, как назло, готовились к преступлениям мастерские всячески подстраховывались, тщательно выясняли всё, что можно, личной разведкой. И на месте были осторожные да того, что мокрый тряпкой затирали свои следы на полу, а курки в карманах уносили. Но ведь сбыт похищенного, подолголос я. Правильно, азартно подхватил ангел. Во всех скупках, комиссионных магазинах, на рынках лежали описания и даже рисунки украденных вещей. А они, что их собаки загрызли. Так лелелись, оказывается, не продавать ни одной вещи. И даже любимым девушкам не дарили. А жили на что? заинтересовался Шарапов. О-о- Они только в авиакомпании ТАПСО пять тысяч левов взяли, а в гинеколога Крысь Тюненова, например, семь тысяч. Нисколько таких. Ангел вытащил из портфеля небольшой плакат и прочитал. «Опаснее, бруталнее, квалифицирование, завершение, управе, смут среди общества-то». Я взял у Ангела листок, это было обращение МВД к населению. Пробежал его глазами и вспомнил Сашку Савельева. У них язык точно как у нас, только на старославянский смахивает. У нас был, у них бяша. «Граждане, бдите бдите лни», — взывало обращение. «Из Вершванета на кражбе я не пресчаю явления в социалистическое-то общество». Действительно, почти все понятно. Ангел продолжал. Дальше. Кое-где воров видели люди. С их слов художники создали их приблизительные образы. Робот-портреты. В этих случаях главное, чтобы робот-портрет не превратился в портрет робота, сказал, скрывая улыбку Кравченко. Все засмеялись. А ангел, пустив по рукам фоторобота, заметил. Нам повезло. Один из свидетелей, профессиональный художник, не только описал воров, но и нарисовал их. Как потом выяснилось, очень похоже. Короче говоря, мы стали принимать активные меры. Объединили все дела в одно производство. Ограбление ТАПСО, нападение на кассира стадиона, кражи в ювелирных магазинах, в квартирах наших крупных ученых, деятелей искусства, просто состоятельных людей. «По какому принципу объединялись преступления?» спросил Борисов. «По методу совершения и объектам нападения», сказал Ангел. «И ни разу не удалось обнаружить что-либо из похищенного?» удивился Борисов. «Ни разу. Дальше». Все хестованных за разные преступления немедленно докилоскопировали. Тщательно изучали людей, к которым хоть немного подходили фотороботы, выявляли ранние студиимых. Да. Потом мы построили схему хронодинамики преступлений, их развитие, так сказать, во времени и пространстве. Анализ схемы позволил предположить, что преступники скорее всего софенцы, в крайнем случае жители Перника или Квистендилы, городов-спутников Софии. Так, — Так-так, понятно. Борисов что-то зачеркнул карандашом в своих записях. — Да. Значит, круг розыска постепенно сужался. И вдруг две новые дерзкие кражи. Из конторки отеля «Глория» на золотых песках ночью похитили целый ящик иностранных паспортов. А на другой день, в обед, из кладовой стрелкового тира в Старозагоре, отжав замки, взяли два пистолета. Задуматься заставляло уже само это сочетание. Ну и Там, вы понимаете, обстановка накалилась до предела. В этот момент инспектор криминальной милиции Светка Янчев выходит на след крайне подозрительной личности. Некто Пристадудев, бездельник, ведущий самый сомнительный образ жизни. Лицом точь-в-точь точь фоторобот. Сделаю маленькое отступление. Я уже говорил, что бытовые вещи и преступники не брали, за исключением одного случая. Ограбили квартиру в Сливени. И потерпевший заявил, что кроме часов, колец и пендары — это старинная золотая монета, женщина ее как украшение носит — вора унесли наконечники рулевых тяг от его Вартбурга, лежавшие в кладовой. Наконечники никчемной железки для всех, кроме владельцев машин этой марки. И у Дудева Вартбург не выдержал я. Голубого цвета и при том не новый». а на конечнике в них слабое место. «И что рассказал Дудев?» — нетерпеливо спросил Кравченко. «Сначала надо было его взять, а соседи объяснили, что он уехал на море», — отозвался ангел. «Мы объявили Дудева вместе с его Вартбургом в розыск. А в это время пришли ваши материалы. Справка о Фаусте Костелле, портсигар композитора Панча Велкова и фотографии. Портсигар сам по себе был сенсацией. Еще бы!» Первая вещь из украденных златорями, которая возникла в нашем поле зрения за 3 года деятельности шайки. Что дали направления вам от Печчатки Костелли? спросил Борисов. Вот тут произошло самое интересное. В итальянском посольстве нам сообщили, что Паусто Костелли выездной визы у них не получал и не регистрировал. Нас это взволновало. Что у него говорить, но через Болгарию проходит Крупнейшая международная автомагистраль Европа-Восток. И допустить, чтобы по ней беспрепятственно болтался авантюрист такого ранга. Короче, мы обратились в Европейское бюро Интерпола, поскольку, если наши подозрения были верны, деятельность Кастелли могла их прямо заинтересовать. Скорее мы получили ответ. Пальцевые отпечатки Кастелли принадлежат Адольфо Марио Белини, имеющему подлинный паспорт на имя Фауста Кастелли. уголовному преступнику, осуждённому заочно итальянским судом и разыскиваемому Интерполом в течение последних 6 лет по обвинению в совершении различных преступлений. Ангел продолжал рассказывать. Оставить такую птицу без внимания мы, конечно, не могли. Пограничные контрольные пункты в Калотини, в Рождебно-драгомане-Кулати, были нами ориентированы на въезд Кастелли. После этого мы занялись его фотографиями. Если помните, там, кроме костели, были изображены девушка и пожилой мужчина. Одна из наших версий допускала, что девица болгарка, ну, и естественно, немногих, что превращают себя в аттракцион для иностранцев. Не буду обременять вас подробностями. Скажу только, что инспектор Филипп Маринов, старый опытный кримка, быстро разыскал эту девицу. Радка Христева Обыкновению развлекалась в сладкарнице Бразилии, в обществе себе подобных. На фотографиях Радко без колебания познала своих друзей-туристов. Итальянца Фауста Кастелли и американца Алверсена Ги. А затем, доброхотно, показала нам две собственные фотографии, где, кроме Кастелли и Ги, фигурировал их, по словам Радки, общий друг и постоянный собутыльник, Итальянец Анжело Макетти. Ангел остановился, кашлянул. Кравченко предупредительно передвинул к нему стакан, налил воды из графина. Ангел сделал несколько глотков. Проверить их оказалось не трудно. Альверсен Ги, бывший американский лётчик, ветеран корейской войны, деклассированная личность, морфинист, ставший уголовником. Анжело Макетти. профессиональный аферист, строитель липовых беспроигрышных лотерей. После не совсем удачной операции с фальшивой лотереей в Италии, они были заочно осуждены итальянским судом. А несколько афер в Австрии и ФРГ обеспечили им место в списках объявленных бюллетенем Интерпола International Criminal Police Review. Спасла идея перебраться в Болгарию, используя подложные паспорта с настоящими визами и указав в бумагах, что они путешествующие коммерсанты на отдыхе. Аферисты обосновались в курортной части страны, наводненные огромным и непрерывным потоком интуристов. После оформления материалов проверки Алвер Сенги и Анджела Макетти были арестованы. При обыске у них нашли паспорта, похищенные в отеле «Глория» и в ворох приспособлений для их подделки. Через несколько дней на КПП «Драгомана» был задержан, ничего не подозревавший, Фауста Костелли. Между прочим, перед тем, как перепроводить его к нам, таможенники вытащили из тайника в его зеленом «Шевроле» добрую партию контрабандной галантереи. Ангел снова отпил от стакана, перелеснул страницу своего досье. Розыск Дудева, между тем, активно продолжался. И вот милиционер Петко Иванов... Заглянув в ресторан Кайлыка, что под Приленом, обнаруживает человек, очень похожий на изображённого на фотороботе. Иванов под благовидным предлогом приглашает посетителя в комнату милиции, и тот предъявляет паспорт на имя Дудева. Не вступая с ним в долгие разговоры, дежурный сразу же предъявил Дудеву фотороботы со участника и спросил: "А где ваш, товарищ?" Растерявшись, думая, что милиции уже всё известно, Дудев ответил: "Где же ему быть? Дома. Я сразу встал на место. Злотории попались. Не вникая в подробности, отмечу, что именно этому товарищу, его звали Трифон Солов, принадлежали все найденные нами на местах краж пальцевые отпечатки. Незаметно подкрались сумерки. В кабинете включили свет. Секретарша расставила перед нами стаканы с чаем. Ангела слушали внимательно, молча. И лишь изредка бронхиальный кашель старых часов в башне отмерял очередные полчаса. А я повторял про себя засевшую и почему-то в голове фразу из обвинительного заключения, которую прочитал Ангел. С момента исчезновения оружия общественная опасность преступников возросла до чрезвычайной степени, так как они были готовы дать сражение органам власти. в случае эвентуального неожиданного обнаружения их. «Да, наверное, так. Но Батон, Шарапов говорит, что он теперь готов на все. Дать сражение органам власти. Это ведь я орган власти. Это мне он готов дать сражение. И теперь уже не в изворотливости, не в хитрости, не в предусмотрительности». Он носит теперь в кармане браунинг. С ним и носражаться будет. Как смешно звучит не по-нашему в случае эвентуального обнаружения. Интересно, что шайка возникла не сразу. Сначала объединились Дутиф и Солов. Они-то и были исконными злодарями. А путешествующие коммерсанты на отдыхе занимавшись контрабандой, быстро почувствовали себя на мели, в изоляции. Первая же попытка Альгерсена ги сбыть небольшую партию сигарет сопивцам чуть не привела к провалу. Нужны были знакомства, каналы связи с уголовниками. Скорее такой случай представился. За столиком в славянской беседе, подвыпивший Цолов охотно пошёл на встречу дружеским ангажиментам Фауста Костеля. Жулики быстро поняли друг друга. И взаимовыгодный альянс был заключён. Аферисты получили из комы знакомства, связи, а златоря охотно обменивались с ними златорской добычу на лакомые образчики контрабанды: украшения, часы и транзисторы, которые легко могли сбыть своим многочисленным знакомым. Главным же образом златоря интересовало умение интристов благополучно переправляться через границы. В далекой перспективе маячила надежда, прихватив награбленные ценности и обеспечив себя фальшивыми паспортами высшего сорта, а сесть где-нибудь в Турции или ФРГ, основав небольшой бизнес. Какой там уж видно будет. На этой стадии следствия нам снова пришлось обратиться к досье другаря Тихонова. — громко сказал Ангел, и его голос вывел меня из задумчивости. Ангел перешел к изложению эпизода с Сытниковым. «Сначала Костелли не хотел говорить о цели своего визита в Москву», — докладывал Ангел. «Туризм и все. Мы прочитали ему показания горничной из Украины, напомнили о поездке в Зареченск к Сытникову. Убедившись, что нам многое известно, он рассказал забавную историю». Оказывается, Альверсенги был племянником баронессы фон Диц, урождённой графини Шмарбах. Когда баронесса сошла с ума и могласило своё завещание, Альверсен с удивлением обнаружил в числе сонаследников Аристарха Сытникова. Баронесса объяснила, что Сытников был преданным другом её покойного супруга. Он разделил с ним горечь военного поражения 1945 года и смертную тоску судебного процесса. 1946. Но перед тем в Харбине военная судьба ненадолго развела друзей. Сытников с несколькими белогвардейцами направлялся вглубь Маньчжурии, а фон Диц, больной воспалением легких, вынужден был остаться. В критический момент, опасаясь ареста, фон Диц передал Сытникову на сохранение шкатулку со своими ценными бумагами. акциями нескольких европейских коммерческих предприятий и грамотами на родовые поместья в Тульской и Смоленской губерниях. В той же шкатулке была и звезда от ордена Александра Невского. Крест — вторая часть ордена. По прихоти случая остался у баронессы в Америке. Дальнейшее известно. Сытников был арестован и предан суду вместе с фон Дитсом. Узнав все это, Алверсен Ги выпросил у тетушки крест покойного генерала. Так, на всякий случай. Позже, находясь в Болгарии, испытывая постоянные финансовые затруднения, Алверсен решил поискать свое счастье в шкатулке фон Дитса. А вдруг сохранились акции каких-то действующих предприятий, чем черт не шутит. Алверсен знал адрес Сытникова, который к тому времени принял наследство баронессы, и надумал в разговоре с ним использовать крест как своеобразный пароль. Заодно имело смысл выяснить, нельзя ли завязать с Цытниковым какую-либо взаимовыгодную комбинацию. Например, обмен златарского товара на меха или что-нибудь в этом роде. Поездку поручили Кастейли. У него были наиболее надежные документы, а кроме того, он, один из всей компании, мог связать хотя бы несколько слов по-русски. Ну, чем кончилось все предприятие, вы, другари... не без вмешательства батона, узнали еще раньше, чем мы. Ангел остановился в гостинице «Ленинградская». За день мы здорово оба умаялись и решили здесь же, в ресторане, поужинать. Пошли в зал. Я невольно посмотрел в угол, туда, где стоял под огромной вазой столик, за которым незапамятно давно, почти месяц назад, я ел свой ночной борщ, и разговаривал с Леной. Стол и сейчас был свободен. «Идем, вон там сядем», — позвал я ангела. Он засмеялся. «Не боишься, что ваза может на нас упасть?» «Проверено», — буркнул я. «Мне тут сидеть уже доводилось». «Да, доводилось». И хоть тогда я сидел здесь не со старым кримкой, а ангелом, которым, помимо всего, мы еще соединены одним делом. А был я здесь с женщиной, самой желанной и самой недоступной мне на этом свете. Мы и тогда говорили долго, изнурительно много о работе. И весь вечер не понять мне благословение это или наваждение. Но ведь было же о чем нам вспомнить с ангелом. за те девять лет, что мы не виделись, а все равно разговор, будто насаженный на ось, делал небольшой круг и возвращался к Златарям, к Батону, к Итальянцу. И ничего, наверное, с этим нельзя было поделать, потому что бытие наше невольно стало частью или формой нашей работы. И мы не можем приказать себе не думать, о костеле или о батоне, так как дела наши с ними — это не пулька в преферансе, где проиграл или выиграл, или при своих остался, не суть важна, лишь бы время с приятными людьми провести. От того, как проходят, чем заканчиваются наши партии, зависит порой вся жизнь, и не только твоего партнера, но и многих связанных с ним людей. И зачастую и твоя жизнь тоже. Вот и думаем мы и разговариваем о поступках людей, о которых и говорить-то нам вроде нечего. А все их поступки спокойно надо уложить в рамки разных кодексов: уголовного, гражданского или брачно-семейного, есть и такой. Но только отпустишь руки от этих рамок, И люди сразу начинают гнуть их, ломать. Вылезают они из рамок, не хотят они в них находиться. Вырываются на волю, имя которой — жизнь, и сразу становятся другими, плохими или хорошими, но всегда неожиданными. И думаешь о них, споришь с ними, ненавидишь их или жалеешь, к себе примериваешь, забываешь ты их дела, мысли, поступки. А не сами. Это работа. А рабочий день давно уже окончился. И длится это довольно долго, пока не привыкаешь к чувству, что твой рабочий день — это 25 лет службы. От дня первого до вылета на пенсию.